Сбылась мечта. Мама потрясла несчастного Лодьку за плечо в восемь утра. Дребезжащее радио на кухне исполняло гимн. Нас вырастил Сталин, на верность народу, на труд и на подвиг нас вдохновил. Лодьке не хотелось ни труда, ни подвигов. Мм, Севушка, у меня к тебе дело!» — он не разлепил ресниц. Прям сейчас, да, моя радость, надо отнести Ирине Тимофеевне материю и выкройку для юбки». Мам, ну зачем мне юбка? А спать, так хорошо. Я кто шотландец? Не остри. Юбка для Валентины Георгиевны. Она просила меня передать отрез, я обещала, и сделать необходимо до девяти. Ирина Тимофеевна опасается, когда к ней приходит с такими делами в рабочее время. Я не понимаю, Лодька, все еще глупо надеялся на милосердие и судьбы. Какой-то Валентине Георгиевне нужна юбка. А Ирина Тимофеевна что-то опасается, а яд здесь причем. — Всеволод? — Ну чего Всеволод? — постанал он. — Человек не имеет права поспать дост в последние дни каникул. — Во-первых, еще не последний. — Во-вторых, сможешь спать и после каникул. Восьмиклассники наверняка будут учиться во вторую смену. — Вот подарочек. Лодь приподнялся на локтях. — Куда смотрит ваше Горано? Вместе с дорогой любимой гетушкой смотрит, куда полагается. — Ага, куда полагается? Зачем вообще эта контора? Чтобы могла получать не зарплату, кормить себя и своего ненаглядного отпуска. Ну, я же говорил, я пойду в техникум, дали бы стипендию, дали бы. Сначала прямо там, а потом еще на улице, вдогонку. Вспомни свое свидетельство математика. А чего? У меня, между прочим, по геометрии четверка, кажется, единственная во всей ведомости. — Чего? Ошарашен такой клеветой лодька задрыгал ногами и отбросил одеяло. Мама смеялся. Должна же была как тебя встряхнуть, а? Или принести кружку с водой. Но сплошная инквизиция. И после этого говорят о родительской любви. Правильно говорят. Сверт на моем столике в желтой бумаге. Завтрак на плите. Я пошла. У нас сегодня проверка отчетности. Лодька пошел к умывальнику чистить зубы. Порошком со вкусом штукатурной крошки. Мятый черный репродуктор еще военного времени с засиженным мухами проводом бодро гласил «Сталин и Мао, братья навек, братья навек, братья навек». О ну, братья так братья, плюя с порошком», — сказал лодька репродуктор. че радь-то?» За окном на ближайшей станции злорадно протрубил паровоз. Возможно, он тащил поезд». Москва, Пекин, и, наверное, поэтому репродуктор не унимался. Москва, Пекин, Москва, Пекин, и идут вперед народы за мирный труд, за прочный мир, под знаменем свободы. Какая уж тут свобода, подняли ни свет, ни заря. Хотя, по правде говоря, были и свет, и заря, и яркое утреннее солнце, и веселые воробьи из окна. Лодька съел прямо с сковородки вермишель, скользкое и противное, с жареным карасем, костлявый такой весь язык лодьки скалол. Похлебал чаю, взял сверток и пошел выполнять подпольное поручение. Передача свертка прошла быстро и незаметно. Без четверти девять лодькуш выкатился со двора на улице Симакова, где находилась контора с Тимофеевны. Ну, а что дальше? Ну, не домой же идти. Может, на стрелку? Но едва ли кто-то из Герценских появится там в такой час. Не всех же родители поднимаются с позаранок и из-за всяких там ирен Тимофеевна. Лодька пошел по улице Симакова к центру. В канавах не так густо, как в июне, но все равно празднично цвели августовские одуванчики. Лодька привычно радовался причудливой стариня домов и разлапистой зелени рябины клен И также привычно готовился не смотреть в сторону ненавистного здания на углу республики и не стал смотреть. Глядя направо, свернул за угол реконструктор, чтобы заскочить в подписные здания, вдруг так же, как год назад увидеть там новинку в приключенческой рамке. У магазинных дверей Лодько убедился, что он дважды растяпа. Во-первых. Магазин открывался только в одиннадцать утра, надо помнить. Во-вторых, сегодня он не должен открыться вовсе. Понедельник, выходной день для всех магазинов, день. Лодька сказал себе ласковые поощрительные слова и, наплевав на правила уличного движения, пересек улицу Республики прямо через газоны. Тем более, что транспорт и было всего-то раздолбанный синий автобус вдали, до да скрипучая пролетка с полусонной, как лодька в восемь утра кобылы. По северной стороне стояли кирпичные дома, бывшие конторы и магазины всяких древельционных купцов. Косые лучи высвечивали узорчатый рельеф карнизов, орнаментов и арок, блестели стекла витринных окон с частыми переплетами. Посреди фасадов топорщилось завитками кружево кованых ворот. Ворота, как правило, были открыты, у некоторых створок нижние края давно вросли в землю, среди одуванчиков и подорожников. Лодьки вздумалась проверить свой сон, вернее, повторить его ощущения. Снилось ему прошлой ночью, что он идет по солнечной и совершенно пустой улице, мимо этих вот домов и ворот, но не нынешний он Лодька, а еще Севка. Тот, в котором живет немало всяких опасений, приметы, неизвестно откуда налетающих тревог, будто вот их сейчас меньше, идет и останавливается у чугунных створок. Что-то необъяснимое тянет его заглянуть в глубь двора. Вороты, в отличие от многих других, лишь слегка приоткрыты. Севка вставляет сандалии в нижнее отверстие металлического узора, прижимает с коленями и яйцом к холодным завиткам. Створка с прилипшим к ней севкой ржаво скрипит и отъезжает. Он оказывается в пахнущей влажными камнями тени. Сверху нависает сводчатый кирпичный потолок проезда. За проездом широченный, вымощенный бугристыми плитами двор. Даже не двор, а уходящий в сизую дымку площадь. В этой дымке далеко от севки происходит какое-то действие. Мельтешат сходятся, разбегаются, размахивая руками, сизые, размытые в пространстве фигурки, похоже, что в шляпах и плащах. Севка не сразу понимает, что это война, не нынешняя, а старинная, со шпагами, копьями и кинжалами, и бесшумная, потому что далеко. Страшно о Севке, но его тянет, очень тянет подойти поближе, и не любопытство это, а к это... Само ему непонятная настойчивая потребность, будто он что-то забыл, а подойдет и вспомнит. Севка спрыгивает из чугунного узора, делает по плитам шаг, другой. Человечки в плащах на самом деле не человечки, а большие, так далеко. Друг замирают, опускают клинки, и понятно, севки, они смотрят в его сторону, что это мальчишка здесь надо. Один человечек берет под мышку копье, размеренно идет в Севкину сторону, при этом быстро увеличивается, ясно, что не с добром идет. Севка отбегает назад, снова встает на узорчатую створку, смотрит сквозь чугунное кружево. Человек, видимо, доволен, мальчишка оказался за границей их пространства, он той же размеренной походкой идет обратно, чтобы снова защищаться и нападать. Севка опять прыгает на плиты. Вновь делает несколько шагов туда, и тот же человек, той же деловитый, но и раздраженный походкой, начинает приближаться к нему. И так повторяется несколько раз, с механической одинаковостью заводной игрушки. Севка понимает, что пока у него есть возможность спрятаться за тяжелыми переплетами ворот, он в безопасности, но если перейдет невидимую грань, тогда что тогда? Непонятно, но, скорее всего, на знакомую уже солнечную улицу он же не вернется. Безвыходность какая-то, не приблизишься, не разгадаешь непонятно. Жалко им, что ли? Он же не враг, не шпион ни с какой стороны. Но посмотрел бы только, вот и все. С этой досадой и неразгаданностью Севка, превращаясь в лодьку, я ощутил мамин толчки. Сейчас хотела взглянуть. «Есть ли здесь что-то похожее на сон? Вдруг отзовется с какой-нибудь стрункой, подсказкой?» Похожее, конечно, было. Только был он поменьше, чем во сне, и никто на его плитах не устраивал схваток и дуэлей. Ходили две белые осторожные кошки, вот и все, двор обступали похожие на кирпичные сараи строения, и двухэтажный дом, такой же старый, с карнизами и орнаментами, как на улице. Но все это Лодька отметил между делом за секунду, потому что его взгляд сразу уперся в синюю небольшую вывеску с серебристыми буквами. Вывеска прибита была почему-то не на улице, а на боковой стене проезда, хотя и близко от тротуара. Тюменская городская детская библиотека. Лодька знала, что она где-то в этих краях, но вывеску не видел ни разу, потому что не искал, Я переостановился. И сразу вспомнились боркины хитрости со Шхуной Колумб. А чего останавливаться? Все равно он там не записан. Вместо книжки покажут шиш. Но ниже вывески было небольшое объявление, написанное на жести. Часы работы с 9.00 до 18.00. Читальный зал в летнее время с 9.00 до 19.00. Ну если уж тебя так интересует эта книга, пойди в читальный зал, посиди и почитай там. И рассудил однажды Эдик Савойцев. туда можно без всяких документов. Тогда книжка Лотику интересовала не так уж, и не очень-то тянула сидеть за столом среди всяких там очкастых отличников и примерных девочек с бантиками. Но царапнула холодноватая интонация Эдика. И хотела разобраться. Но почему Борька хитрит? А чего он все чаще смотрит на него, на лотику не как на старого друга, а как на случайного приятеля? Ты же все это было позади? А читальный зал — вот он. И едва ли там в такой ранний час, и к тому же в каникулы много народу. Левее вывески была прибита фанерная стрелка с красным словом «библиотека». Она указывала на двухэтажный дом в конце двора. И лодька пошел к нему по бугристым плитам, среди которых белели мелкие ромашки. Потянул тугую с противовесом дверь. В полутемном коридоре пахло книгами, книгами и книгами — так же, как и во взрослой библиотеке, спасской церкви, куда ходил с мамой. Желтая лампочка освещала, крашеная, как в школе, двери. На левой табличке читальный зал. Эта дверь открылась легко, Лодька шагнул. Здрасте, это он девушки или молодой тетеньки. Она что-то читала за солидной, похожей на магазинный прилавок стойкой. Славная такая, с пшеничной косой вокруг головы, если и распустит, будет, как Стася. Девушка подняла лицо и сразу надела очки, а читал то без них. — Доброе утро. Первая, ласточка. По-моему, ты новенький, я тебя не помню. — Да, я хотел спросить. Мне говорили, вот к вам можно записаться без документов, просто приходить читать, правда? — Совершеннейшая правда. Так я впишу в журнал твое имя и адрес. — Это не секрет? — Не секрет, — завулыбался Лодька. Подошел к стойке. Девушка... Сняв очки, записала в конторской книге, где он живет, как зовут. А все вот это как? Сева? Можно сева. А лучше лодька, то есть лодя. Интересное имя. А я, Наталья Петровна, еще Елена Клементьевна, моя сменщица. Но она в отпуске я пока тут одна. Ну, чтобы им читать Лодя. Шхуна, колумб писателя от Трублоини, готов был ответ, но кто-то умный, и бы то. Толкнул читателя Гущенко под ребро. «А я... я хочу спросить, может, у вас есть три мушкетера?» Это он почти без надежды. «Четырнадцать лет. Кто верит в чудеса?» «Но замечательная Наталья Петровна, скорее даже просто Наташа, но ведь не скажет вслух, ответила понятливо, почти как сговорщица. «Представь себе, есть единственный истерзанный экземпляр дождается сегодняшнего читателя на полке. Тебе, Лоди, повезло». «И вот она...» Долгожданная книга, толстенная, с разлохмаченными по краям листами, с тремя шпагами, оттиснутыми на размявшем клинкоре, мечта и счастье. Лодька чуть не прижал распухший том груди, заглядывался, где присесть. «Забирайся, нызи, — Забирайся, — на Иван, — посоветовала Наталья Петровна. — Вон там углу, самое уютное место. Может даже сбросить башмаки и залезть ногами. В библиотечных правилах нет на это строгого запрета. Она была такая хорошая, что Лодька даже решился на дурашное признание. «С ногами нельзя, у меня в носке, на пятке дырка». «Что за беда? Я на твою пятку смотреть не буду, а больше никого нет». Лодька устроился на покрытые мелкими трещинками клеенчатой обшивки. Диванные пружины струнно загудели в ответную возню. Ленька положил раскрытый том на диванный валик, скинул дюшмаки, он сперва не решился». Но скоро это случилось как-то само собой. Вместо брезентовых полуботинок оказались на лодке споги с творотами и шпорами, а в самом седле закружили его тесные улицы, где слышалось цоканье подков бередящие душу звяканье длинных клинков.